если бы он хотел убить жену, то не стал бы это делать вблизи населенного пункта. Он настаивал на своей невиновности и повторил предыдущий рассказ о ходе событий. Когда суд задавал вопросы, касающиеся таких деталей уточнять, которые ему было невыгодно, Мюллер ссылался на то, что уже не может вспомнить о них. Уличали Мюллера показания одного свидетеля, из которых следовало, что в тот вечер зубной врач якобы собиравшийся после третьего визита сразу ехать домой, отклонился на некоторое время от положенного маршрута. Свидетель, железнодорожник по профессии, как раз в то время, когда доктор Мюллер, судя по его показаниям, должен был находиться на шоссе, не встретил там ни одной машины. Показания свидетеля, касающиеся времени, оказались точными, вплоть до минуты, и подтверждались показаниями других свидетелей, а поэтому теперь было твердо установлено, что Мюллер незадолго до пожара в машине свернул на боковую дорогу в лесу. Тут и в это время должно было произойти то, о чем никто никогда не узнает. Здесь Мюллер привел жену в бессознательное состояние, и поэтому позже, когда машина снова находилась на шоссе, без сопротивления с ее стороны, смог облить жену бензином и сжечь. На основании первого медицинского заключения эксперта и наличие, установленной профессором Вагнером, жировой эмболии, до сих пор предполагало, что Мюллер тяжело ранил жену каким-либо имевшимся в машине инструментом или камнем. Теперь на втором процессе, вследствие новой экспертизы профессоров Меллера, ирандрата, эти предположения пришлось отбросить как непригодные. Исследуя дыхательные пути и легочные альвеолы погибшие, оба эксперта, в противоположность профессору Вагнеру, обнаружили значительное количество частичек сажи. Они внедрились в слизистую и не были замечены Вагнером. При таких обстоятельствах профессор Вагнер счел себя обязанным провести повторное исследование и подтвердил, что в ответвлениях трахеи действительно находится сажа. Вагнер, правда, не был уверен, что сажа попала в дыхательные пути еще при жизни женщины. Так как он поместил легкие в тот же раствор формалинов, что и другие, содержащие сажу и копы части тела, сажа могла, по его мнению, попасть в легкие уже позже. Однако Меллер и Рандрад после различных экспериментов не согласились с таким предположением, Различие во мнениях у медицинских экспертов было также в вопросе о жировой эмболии. Обнаружив ее, Вагнер заключил, что госпожа Мюллер получила тяжелые травмы по типу тупых ударов. Рандерат назвал жировую эмболию «бедой толкования». Этим он хотел сказать, что тогда жировая эмболия принадлежала к самым спорным симптомам судебной медицины – Меллер был тоже того мнения, что жировая эмболия возникла иным путем, нежели от повреждений. Оба эксперта объяснили появление жировой эмболии другим образом. Профессор Меллер писал, как легкие, так и почки, после того, как они обнажились в результате пожара, некоторое время пропитывались телесным жиром. На это указывали их большие размеры. Расплавленный жир проник в тканевые щели. Таким образом, по мнению этих двух экспертов, настоящей жировой эмболии не было. Данное обстоятельство в сочетании с фактом обнаружения копоти в дыхательных путях позволяют с большой степенью вероятности сделать вывод, что в момент пожара госпожа Мюллер еще жила, хотя и очень короткое время. Профессор Вагнер считал этот вывод по меньшей мере возможным. Так, в конце концов, эксперты пришли к единодушному мнению, что причинение повреждения в результате тупых ударов не доказано. Однако, несмотря на такое благоприятное для Мюллера заключение судебных медиков, во время второго процесса он снова попытался покончить жизнь самоубийством. Но, по мнению психиатра, эта вторая попытка представляла собой не серьезное покушение, а демонстрацию, направленную против суда. Поэтому процесс был продолжен в отсутствии Мюллера. Психиатр профессор фон Байер в своем заключении сходил из того, что Мюллер находился полностью в здравом уме. Однако Онде совсем не относится к типу грубого жестокого человека, способного заживо сжечь свою жену.